9 утра. Каково чувствовать, что вы даже не просили об этом? Правда замечательно? Найдите в себе эти прекрасные ощущения, поднимите их на поверхность. Как только почувствуете намек на ощущение, приблизьте его к себе. Сфокусируйтесь на нем. Позвольте себе насладиться им. Почувствуйте глубокую уверенность в том, что обладаете суммой в 3,6 миллиона долларов. Каково это? Заходя в магазин, Выбирать не то, на чем можно сэкономить, а то, что вас по-настоящему радует. Да, то, что доставляет вам искреннюю радость. Но сейчас мы заняты не тратой денег, ведь это можно сделать в любой момент, когда захотим. Сейчас мы стремимся глубоко почувствовать, что для нас значит эта сумма. Итак, каково осознавать? Я могу выбирать все, что хочу. Деньги олицетворяют для нас свободу выбора. Ведь так важно. Ведь они придают нам уверенность в себе. Обладание суммой в 3,6 миллиона долларов. Позволит ли оно вам с большой любовью относиться к тем, кто произносит неприятные слова? Кто совершает поступки, которые вы не одобряете? Мы же осознаем, что люди поступают так от нужды, от боли, от недостатка уверенности в себе, от недостатка радости. И зная, что у нас в банке лежат 3,6 миллиона, мы можем стать более великодушными и чуткими к людям. Правильно? Деньги лежат в банке. Ощутите, они там, на счете в банке. Вы заходите в банк, сделать депозит с помощью чека, и банк не задерживает операцию на время проверки чека. Он тут же переводит деньги на ваш счет. Кассир общается с вами исключительно любезно, ведь, посмотрев детали вашего счета на экране компьютера, она увидела там сумму в 3,6 миллиона. Здорово, правда? Каково это чувствовать? Вот к этому прекрасному чувству мы и стремимся. Усильте его в себе. Что это за прекрасное ощущение? Признательность? Позвольте себе обладание. Какое прекрасное ощущение? Позволить себе иметь 3,6 миллиона долларов. Мы не заботимся о том, как потратить деньги, а просто живем с ощущением обладания ими. Усильте его. Как это чувство откликается в вашем теле? У вас на счете лежит 3,6 миллиона долларов. В данный момент что вы ощущаете физически? Каково телу? Наполнилось ли оно силой? Может быть, вы стали чуть выше? Если вы сейчас сидите, распрямилась ли спина? Чувствуйте, как энергия уверенности растекается по всему телу, как в результате увеличиваются ваши силы.